Автоматы направили стволы на опешивших атаково проверяющих. Пауза грозила перерасти в потасовку, но вовремя вмешался полковник. «Матвей, что тут происходит?» Полковник разве что не плевался слюной. «Петр Семенович, возможно, Жили не доложил. При возвращении на базу мы освободили пленницу. Больничные доктора уже провели осмотр и обработали рану, перебинтовав девушку. Ваш старлей попытался ткнуть стволом автомата в рану. Это нормально?» «Соболев, есть директива. Мы обязаны всех зараженных помещать в зону карантина!» Вяземский был сбешен. «Посмотри! Зона временного содержания уничтожена! Спустя два часа после вашего ухода произошел бунт, повреждены стены, погибли шестеро солдат и один медик. Пойми же ты, любой зараженный – это уже бомба в лагере!» Тот толстяк, что был в карантине, превратился во что-то невообразимое. Он успел убить шестерых, хотя они находились от него в десятке метров. Матвей, наклонив голову и уперевшись взглядом в асфальт, произнес. «Тогда я уйду с ней. Только не трогайте девушку». Польмётчик, сидевший рядом, поднялся, направляя ствол НСВ на Вяземского. «Матвей не в вашем подчинении, товарищ полковник. Слова, как камни, гулка гормыхали в ночной тишине. Пусть уходит. Я, с вашего позволения, прослежу за ним». Товарищ полковник, позвольте доложить. Сержант Матюшин получил травму во время боя. И сейчас, возможно, подвержен влиянию ситуации. Рядом появился Антон, пытаясь сгладить напряжение. Раненая не подает активных признаков жизни. Возможно, нам стоит расположить ее в госпитале, зафиксировав на койке. Какая койка, Антон? Мы должны быть готовы к эвакуации через 6 часов. Ты хоть представляешь, какая это работа? Эвакуировать 800 человек. «Из которых половина – лежачие пациенты!» Сухие, обезвоженные губы девушки выдохнули. «Корм, цып-цып!» Но никто, кроме Матвея, не расслышал произнесенные. «Девчонку расстрелять? Соболева под арест!» «Матюшину два наряда вне очереди!» Площадь перед двумя грузовыми машинами замерла. Четверо бойцов по главе со стрелеем морозка и шестёрка сопровождения полковника Направили стволы автомата настоящих напротив них солдат. Звякнул металл, и на брусчатку площади упали два металлических кольца. «Мы уйдем из лагеря, товарищ полковник. Не трогайте ребят, они молодцы, верные сыны своей родины». Матвей шагнул навстречу Вяземскому, вкладывая в его ладонь гранату без чеки. «Удачи вам сегодня утром». Матвей и сам не понял, что поднялось в душе, но несправедливость душила его, напирая заставляя принимать самостоятельное решение. «Я уйду с девушкой, и никто не посмеет выстрелить мне в спину. Прорвитесь утром через стену и уходите, не оборачиваясь. Петр Семенович, это не ваша война». Разбитые в кровь ладони соднили и жгли огнем. В ранки, видимо, попала зараженная кровь девушки. Матвей вдруг осознал, как тяжело быть обреченным, но они все потеряны. Он еще днем, когда забрал Егора, мог рвануть к лаборатории, найти антидоты и спасти парни. Однако позволил своей слабости взять верх, позволив мальчишке решить все за себя. Совсем еще юный пацан, не видя выхода, подорвал себя гранатой, на что решится далеко не каждый взрослый мужик. Теперь он не позволит никому превратиться в монстра или умереть. Плевать на тьму ночи, плевать на всех монстров, что он встретит по дороге к лаборатории. Он убьет любого, кто встанет на его пути, и успеет найти лекарство для девушки, прежде чем она обратится. Рассматривая открытое лицо, он понял, что никогда прежде ее не видел. Бледный свет луны выбрил ее кожу и заострил носик, оттеняя широкие скулы и острый подбородок. Короткий ежик светлых волос сначала удивил. Далеко не каждая девушка могла решиться на стрижку под призывника. Тонкая длинная шея, узкие плечи – И почти плоская грудь не делали девушку женственной. Однако Матвей, смотрев в ее глубокие темные глаза, и не видел в ней женщину. Его распирало чувство несправедливости. Чувство, когда ты понимаешь, что установленное правило сейчас не работает, и подчинение этим правилам противоречит твоей совести. «Кто еще хочет уйти?» Вяземский, бледный как полотно, стоял на КПП, сжимая в руках гранату без чеки. «Я пойду, командир». Матюшин, закинув пыльмёт на плечо, раздвинул плечами рядом стоящих. «Прости, Петр Семёнович, недолго мне осталось. Завет меня что-то. Пусть лучше помогу парню и умру счастью». Его фигура миновала КПП, удаляясь во тьму ночи. «Всё, парни, я могу уже выкинуть гранату». Вяземский криво улыбнулся. Рука уже побелела, сжимая ребристую сферу гранаты. «Да, товарищ полковник». Молодая и сильная рука разжала его хватку, и смерть перекочевала в другую ладонь. «Для меня было честью служить под вашим командованием, Петр Семенович. Позвольте сложить в себя свои полномочия». «Жилин! Антон! Не сходи с ума! Кто тебе этот Соболев? На нем что, свет клином сошелся?» «Никак нет, товарищ полковник. Просто я тоже заражен». Рыжий капитан рванул на груди гимнастерку. Обнажая длинный рваный шрам на груди, от которого в разные стороны тянулись угольно-черные метастазы. «Если выберетесь, напишите моим, что пропал без вести. Не отсылайте похоронку. Матушка уже совсем плохо не выдержит. Спасибо и прощайте». Фигура капитана исчезла за бамам, и через пару минут раздался взрыв. Вяземский стоял, выглядываясь в темноту, а губы его шептали. «Удачи вам, парни». На рассвет встретили, продвигаясь по Маяковской. На кратком совете Матвей рассказал все, что знал о антидоте, чем вызвал спор между своими последователями. Матюша голосовал, чтобы переть буром направом к лаборатории, а Антон предложил любым способом попасть на Угрешскую. И там, и там антидот мог быть. Но зная наш комитет, сыворотка могла довольно давно храниться в запасниках. Матвей тоже был не против навестить комитетчиков, с учетом их подготовленности. Он был практически уверен, что большинство сотрудников знали о состоянии дел в стране. Матюшин молча согласился с мнением большинства и, поправив на плече пулемет, зашагал вслед к отряду. Подкрепившись к гастрономии на углу Вишняков, они вышли на широкий проспект Маяковского и в предрассветной дымке двинулись в сторону центра города. Вынужденная остановка получилась не вовремя. Стайка из десятка мертвецов, где-то ковыляя, где и, ползя по мостовой, появилась в метрах 15 впереди. Антон вскинул к плечу автомат, а Матвей присел, давая рукам отдых. Тельце девушки, хоть и весело от силы килограмм кг, успело оттянуть руки за 2 часа неспешного перемещения. Первым из переулка появился мужик в дранных риетузах, с волочащимися под ногами кишками из распоротого пуза. За ним выдвинулись еще более убогие мертвецы. У кого-то не хватало конечностей, а кто-то не мог похвастаться ей половиной тела. Однако им это нисколько не мешало передвигаться и лозя на руках по асфальту. Лидер процессии повернул башку налево, оценивая противников, и сразу отвернулся так, будто не увидел рядом с собой четырёх живых людей. Не уважает падаль. Антон опустил автомат и мягким, телящимся шагом догнал первого мертвеца, вгоняя широкое лезвие клинка ему в череп. Назвать боем последующее побоище не повернулся язык. Матвей уже на втором трупе отвернулся, осматривая Лизу и вытирая ладони пот с лба. Девушка пришла в себя еще глубокой ночью, назвавшись Елизаветой. Взглянув на Матвея, назвала его жнецом, Антона Кадавром, взглянула в глаза гиганта и улыбнулась, нежно проведя ладошкой по его щеке. «Твой путь связан с моим, воин. Ее рука легла в широкую, как лопата ладонь пульметчика. «Будет много боли. Ты можешь избежать этого. Времени у тебя еще достаточно». «Что там есть, кроме боли? Ты видишь?» «Матюша взял ее маленькие ладошки, свои огромные лапищи. Пока только тень. Но жизнь в любом случае станет другой. Ты забудешь все, что любил и берег. Если не готов, лучше не начинай. Потом уже отступать будет некуда». «А если использовать антидот?» Матвей говорит, у нас есть шанс спастись. Я не уверена. Видение кружит голову. Антидот. Лиза замолчала, будто погружаясь в глубокий колодец. Ее глаза закатились, а тембр голоса сменился, став холодным и безжизненным. Он лишь отсрочит неизбежное, закроен глаза на правду. Вы не понимаете. Этот вирус — это не болезнь. Это пробуждение. Матвей нахмурился, чувствуя, как ледяные пальцы сомнений сжимают его сердце. «И что это за пробуждение?» – спросил Антон с подозрением косясь на девушку. Он всегда был практичным, не верил в мистику и предсказания. Для него мертвецы оставались мертвецами, а антидот – единственным шансом на выживание. «Пробуждение к осознанию истинной природы вещей» – прозвучал бесстрастный ответ из уст Лизы, но это была уже не она. Голос сочился потусторонним холодом, заставляя мурашки бегать по коже. «Вы видите лишь искаженную реальность, пелену, скрывающую суть. Вера срывает покровы, открывает глаза на то, что скрыто от смертных». Матвей сглотнул, ощущая тяжесть момента. Слова Лизы, вернее того, кто говорил ее устами, пугали своей безысходностью. Он не понимал, что имеет в виду девушка, но чувствовал, как рушится его привычный мир, погребая под обломками надежду на спасение. Антидот казался уже не панацея, а лишь жалким способом оттянуть неминуемое. Антон фыркнул, демонстрируя свое скептическое отношение. Чушь, отрезал он. Болезнь есть болезнь, и лечить ее можно и нужно, если есть антидот. Я не собираюсь слушать бредню сумасшедшей. Матвей, не вздумай вестись на это. «У нас есть шанс, и мы должны его использовать». Лиза замолчала. Ее взгляд плуждел где-то в пустоте, словно она видела нечто, недоступное остальным. Наконец она выдохнула, и ее голос вернулся к прежнему, слегка хриплому звучанию. «Пробуждение. Это возможность убедить мир таким, какой он есть на самом деле. Сбросить пелену иллюзий, которым мы себя окружили». Вы поймете, когда придет время. Но выбор за вами. Примите антидот и верните в свой уютный мирок полной лжи и самообмана. Или позволите вирусу раскрыть ваш потенциал, открыть глаза на истину. Напомните, плата за это будет высока. Матвей перевел взгляд слеза на Антона. В его глазах читалась растерянность. Он не понимал, что происходит, но чувствовал, что девушка говорит о чём-то очень важном, о чём-то, что может изменить их жизни навсегда. Антон же оставался непреклонен. Он верил только в то, что видел и мог потрогать. «Ерунда какая-то», – проворчал он. Наслушался сказок на свою голову. «Давай, Матвей, идём на Угрешскую, пока это ясновидище нас тут окончательно не запутало». С Маяковского свернули на Утесова, Прошли через маленький парк с фонтаном и вывернули из-за угла на Угрешскую, замерев на повороте. Посреди дороги между трехэтажных домов, еще до военной постройки, стояли, перебирая лапами два паука. Сейчас в рассветной дымке они еще больше ужасали своей чужеродностью. Бочкообразные фигуры были слеплены из множества человеческих тел, переплетенных и перекрученных какой-то ужасной силой. Вблизи отвратительное зрелище обретало новые, еще более кошмарные детали. Искажённые лица, навеки застывшие в безмолвном крики, выпирали из спины. Руки, ноги, торсы – всё это было скомкано в немыслимую массу, словно кто-то в приступе безумия слепил скульптуру из останков. А тел исходил слабый, едва уловимый запах разложения, смешанный с металлическим оттенком свежей крови. Десятки рук со сломанными и сбитыми до костей пальцами упирались в асфальт, держа эти безумные туши на весу. А апофеозом этого творения мутации служила мощная грудная клетка, поднятая над корпусом, подобно кентавру. Рёбра жили своей жизнью. Казалось, что тварь дышит, открывая и закрывая огромную пасть, полную острых зубов рёбер. Только маленького черепка головы сверху Матвей не разглядел. Вчера они целым отрядом еле справились с одной тварью, а тут целых две. Мгновение перед боем растянулись, подобно жевательной резинке которое он впервые в жизни попробовал с опора. Матюша недавно сменил его, взяв как пушинку Лизу на руки. Значит, на пулемет сейчас рассчитывать смысла нет. Куда, черт возьми, стрелять, чтобы нанести максимальный вред? Ребра не кажутся уязвимыми. А уж тело-то и подавно. Стоп. Руки. Они поддерживают всю эту тушу. Нужно выбить хотя бы половину. И тварь, по крайней мере, потеряет мобильность. Антон, твой левый, мой правый. Бей только по ногам. Фу, рукам. Ломай кости. У нас только один шанс. Это лишить их мобильности. Стрелять из винтовки с оптическим прицелом на ближней дистанции шагов 50 – то еще удовольствие. Особенно, если это делать в максимально быстром режиме. Жили, начал стрельбу первым. Ответ только спустя пару секунд, дав цели сдвинуться ближе к правой стене и развернуть корпус шестью лапами к нему лицом. Первые две пули ушли выше цели, впиваясь в корпус. Остальные он уверенно положил в три мишени. Не став менять магазин и тратить драгоценные секунды, отпустил цевьё, позволяя винтовке качнуться на ремне вниз, сбрасывая с левого плеча автомат. Загрохотал Ака, в рвали плоть и ломали кости. Издав страшный, протирающий до самой печенки рёв, правый паук рухнул на асфальт, подломив две оставшиеся левые лапы. Матвей быстро сменил магазин, передернул затвор и уже практически в упор, всадил длинную хлесткую очередь в левого монстра, подсекая боковые ноги. Антона швырнула назад, сметая на своем пути туша заваливающего вперед паука. Рядом с лицом Матвея щелкнули челюсти ребра, и гулка, будто в каком-то тоннеле, загрохотал пульмёт. Все закончилось меньше, чем за пару минут. Левого паука размяло фарш плотным огнем утеса, а правый, лишившись подвижности, еще ждал своей участи, глухо в двух десятков шагов впереди. Матвей рванул вперед, помогая подняться Желину, проверяя, нет ли раны и перезаряжая автомат. Похлопала радостно осклабившегося гиганта по плечу и, повернувшись к полю боя лицом, замер. Лиза стояла рядом с пауком. Ее тонкая фигурка в синем инженерном халатике и стоптанных лодочках без каблуков казалась такой беззащитной, что горло сжало спазмом. Девушка протягивала руку к раскрывающимся и опадающим ребрам твари. Казалось, еще мгновение, И монстр сожрет ее. Матвей понимал, что не успевает. Время замедлилось, когда он бросился вперед, чтобы защитить девушку. Лиза, стой! Заорал Матвей, срывая голос. Он бежал, как в кошмарном сне. Ноги вязали, а расстояние до девушки казалось бесконечным. А вот она уже совсем рядом. До нее можно дотянуться, но паук внезапно отдернулся. И ребра челюсти клацнули в опасной близости от ее лица. Внезапно? Девушка? Коснулась ладони одной из ребер челюстей. Монстр замер. Затем, будто подчиняясь ей воле, пасть, сотканная из костей, начала медленно закрываться. Лиза положила вторую руку на ребра и окончательно сомкнула их. От паука исходил тихий стон. Матвей замер в нескольких метрах, не понимая, что происходит. Он видел, как Лиза что-то шепчет твари. Ее лицо выражало нежность и сострадание. Антон, оправившись от удара, Приблизился с автоматом на перевес. Матвей, что тут творится? А на что с ним заодно? Соболев покачал головой, не зная, что ответить. Он не понимал происходящего, но видел, что девушке ничего не угрожает. Наоборот, казалось, она каким-то образом успокаивает монстра. Лиза повернулась к ним. Ее глаза сеяли странным светом. Не трогайте его, он больше не опасен, он просто напуган и страдает. Матвей и Антон переглянулись, не веря своим ушам. «Он страдает? Это же чудовище, сплетенное из человеческих тел!» Воскликнул Антон, но лиз лишь покачало головой. «Ты не понимаешь. Он не виноват, что стал таким. Пауки не имеют индивидуальности. Это мертвый конструкт. Он является всего лишь помощником, собирает и утилизирует ошметки биологической материи» который сейчас много валяется на улицах и в домах. Эта форма не конечна. Через некоторое время, когда местное гнездо разрастется, жнец или сурвиз переродят его в более полезную оболочку и, возможно, выделят душу для управления телом. Ты понял, Соболев? Мы только что убили одного дворника, а другого лишили ног. Рыжий капитан ухватился за волосы руками и, отвернувшись, заорал во все мощи легких, выплескивая стресс. Ситуации. Глава 14 Откуда ты все это знаешь? Матвей не понимал уверенности в голосе Лизы, хотя замерзший у ее ног монстр был более чем реален и уже являлся доказательством правдивости его слов. Тот бегун, что заразил меня. Я ведь пела ему песню. Не раз и не два. До того, как ты появился. Не сожрал он меня лишь потому, что у меня есть дар. Я чувствую эту новую силу. Она бурно разливается по городу и могу видеть ее волны и даже немного управлять ими. Пока ты не убил бегуна, я была как будто не там в комнате, а пролетела над городом и оказалась в центральном гнезде, которое сейчас строит тысячи мертвецов. Там, посреди скопища мертвой плоти, бьется сердце новой силы. Оно пульсирует, словно маяк, притягивая к себе все больше и больше зараженных. Оно жаждет расширения, поглощения, перерождения мира в свою новую реальность. И где именно находится это сердце? Недалеко. Я не могу тебе сказать, так как ты еще не выбрал сторону. Хотя потенциально ты уже часть нового мира. Но владыка каждому дает право и время на решение. Что еще за владыка такой? Лиза, ты в своем уме? Сложно откинуть привычные стереотипы. Я прекрасно понимаю тебя. Каждый делает свой выбор сам тогда, когда он этого сам пожелает. Главное, не опоздать и не стать серым туманом. Владыки не нужны души сомневающихся до последнего мига. Они послужат лишь конструктом для будущего. Вот, например, Миша уже сделал свой выбор. Какой выбор? О чем ты? Что еще за Миша? Матюшин! Эй! Сержант! Михаил, твою мать! Жилин уперся, схватив пальмячика за руку, и пытался помешать ему выйти вперед, но отлетел в сторону от мощного хука с левой. Не повернув головы к Матвее, гигант прошел мимо и встал рядом с девушкой. Глаза его были открыты, но, судя по выражению лица, он мало что понимал. «Оружие тебе уже не нужно, мой воин. Тут нет для тебя врагов. Отдай его своим сомневающимся друзьям». Матвей, и поднимающийся с земли Антон. Во все глаза смотрели, как здоровый и, как казалось, вполне вменяемый человек складывает у своих ног пулемет, коробки с патронами, гранаты, автоматы и вещь мешок. Прощайте, парни, желаю вам вовремя сделать свой выбор. Глухой голос Матюши, как ласково его назвал Жилин, был полон сожаления. Гигант развернулся к ним спиной и замер с раненым пауком, будто его выключили. Что, черт возьми, происходит? Лиза? «Куда вы собрались?» Матвей был ошарашен и не знал, что нужно предпринять и как выйти из этой ситуации. «У меня не так много времени. Дорога до центрального гнезда займет полдня, даже с учетом сил моего солдата. Она погладила по плечу польмётчика. Тут мы расстанемся, ребята. Матвей, спасибо, что освободил меня, хотя это было и не нужно. Удачи вам в поисках антидота». Не хочу вас разочаровывать, но я почти уверена, что он вам не поможет. Вирус уже в ваших телах. И его сдерживает только ваша узость мышления и неготовность принять реальность. Ваше время также истекает. Она посмотрела в глаза Соболеву. Ему показалось, что он на секунду ослеп. Ты силен. Владыка видит в тебе хороший потенциал. Но он не примет тебя, если ты будешь сильно тянуть. У тебя осталось не больше 20 часов. Ну а ты, Антон, слишком слаб. Твоё время почти на исходе. Несколько часов, и ты станешь обычной пешкой в игре в ладыки. Прости уж за примату. Прощайте. Матюша неожиданно присел, и девушка забралась ему на плечи. Скрестив ноги на его груди, она обхватила его голову. Бывший пулемётчик скачал на ноги и резво побежал по улице, всё ускоряя и ускоряя бег. Хм, «Нет, Матвей, ты слышал эту стерву. Какого хрена это сумасшедшее делает?» Она свела с ума Мишку. Нужно догнать ее. Жилин бесился, ходил кругами, хотя так и не бросился в погоню. Матвей сел на асфальт и задумался. Все планы летели коту под хвост. Он не спас того, кто мог, а та, ради которой пошел против всех, как оказалось, и не нуждалась в его помощи. Почему она сказала, что тебе осталось несколько часов? Матвей поднял голову и упер взгляд на мечущегося Жилина. Он остановился, глядываясь вдаль, подскочил к оставленному на земле пыльмёту и, схватив его, разрядил остатки магазина, лежащего у стены паука. Туша задёргалась от попаданий, попыталась отползти и растянулась подобно кляксе, конвульсивно подрагивая. «Вот, смотри!» Антон бросил под ноги утёс и разорвал на груди гимнастёрку. Красный шрам, покрытый белёсыми струпьями, пересекал его грудь, а метастазы чёрной паутины обхватили живот и шею. «Меня вчера царапнули при эвакуации гражданских. Естественно, я скрыл от Вятерского. Из клетки дорога только одна. Да, она не болит практически. Чешется немного, но терпеть можно». Почему эта дура назвала меня слабаком? «С чего она решила, что мне осталось пара часов?» «Ответь, ты слышишь?» «Ответь мне!» Антон сел напротив и потряс плечи Соболева. «Я, кажется, понимаю». «У тебя зеркало есть?» «Что?» «Что ты увидел?» Жилин вскочил, бросился к своему вещмешку, валявшемуся на дороге, и принялся судорожно развязывать тесемки. Достав маленькое зеркальце от бритвенного набора, он принялся вглядываться в свое лицо. «Что ты там увидел?» «Матвей, не молчи!» «Правый глаз, друг, правый глаз». Жилин осекся, вглядываясь в зеркальце. «Твою мать!» — И давно это? — Не знаю, Антон. Я только сейчас увидел. — Слушай, но ну, я же вижу нормально. Они мне не мешают. А тебя не смущает, что они сами движутся в разные стороны? — Как она сказала? — Кадаур, Что это за хрень такая? — Может, ну его? — Пустить себе пули в лоб до да дела с концом? — Не знаю, друг. Если она говорила о паре часов, предлагаю все же добраться до комитетчиков. «Тут осталось-то с полкилометра. Если там не найдем антидот, я помогу тебе, обещаю». «Да ладно тебе, что я, сопля какая! Сам себе пули не пущу, что ли? Я хоть и не воевал, как ты, но был и в Польше, и Чехов усмирял. Не дрейф, капитан. Погнали, посмотрим, что там у комитетчиков». Жилин вскочил на ноги, собирая выпавшие из рюкзака вещи и замер, теребя в пальцах почтовый треугольник. «Матвей, слушай, если вдруг ты сможешь выбраться...» «Кинь в почтовый ящик письмецо. Я вчера накалякал невести своей». Всунув конверт в руки Соболеву, он принялся поспешно собираться, перезарядил утес и, закинув его на плечо, подцепил землищий автомат Матюшина. «Куда тебе столько железа? Оставь один и давай разделим патроны. У меня еще три рожка какая и пять обуемка с воды». Я недавно перезарядился, пока шли. «Есть пистолетные девятки?» «Извини, друг, только семерка. У меня штокарь». «А, хотя забирай. Мне он только мешать будет». Перебрав вещь в мешке и собрав оружие, они двинулись вдоль по пустынной улице. Жилин бодрился и хотел казаться безбашенным, но Матвей видел, как тяжело и страшно капитану. Он и сам испугался, когда увидел в его правом глазу еще три маленьких зрачка, что метались по глазному яблоку, словно хотели вырваться наружу. Они реагировали на свет, увеличиваясь и уменьшаясь и могли смотреть в разные стороны, при этом нисколько не мешая Антону. Чужеродность этого зрелища внесла сумятицу, ведь так уже полную сомнений душу парня. Слова Лизы не выходили из головы. Он пытался рассуждать логически, но не понимал, как вирус, пусть и созданный месяц назад, мог приобрести такую силу и такую мощь, что люди, даже еще не обратившиеся, уже подчинялись его силе. И откуда взялся какой-то там владыка, если Эхо-2… Всего лишь нейронная сеть, связывающая всех мертвецов. Она что, получила личность и имея тело носитель? Но он явно находится не в лаборатории, а там, куда пошла девушка, к какому-то сердцу, что притягивает мертвецов. Если это центр так называемого гнезда, то их главный монстр, по логике, должен находиться там. Ну а постойте, Байнов говорил, что вирус не самостоятелен, он подконтролен внешнему управлению. Не значит ли это, что этот владыка вовсе не зомби, находящийся в общей сети, а, возможно, просто живой человек, возомнивший себя богом? Нужно было добраться до лаборатории и все выяснить, пока не поздно. Матвей поднял ладони на уровень лица, осматривая их. Содранная кожа неожиданно быстро наросла, и следов он никаких не видел. Хотя было у него предположение. Заразился-то он через кровь девушки. На его теле не было ран, нанесенных мертвецами. Значит, вирус попал напрямую в кровь и сейчас, циркулируя по венам, мог вылезти черными метастазами в любом месте его тела. Главный городской офис комитета государственной безопасности встретил их маленьким отрядом безмолвием и закрытыми дубовыми дверями. «Подсади!» Жилин скинул с плеча НСВ и прыгал, пытаясь ухватиться зарезную лепнину на стене здания. Матвей подсадил его и, крякнув, встал, удерживая капитана на плечах. Цепляясь за различные завитушки, окремляющие входную дверь, Антон шустро полез вверх, и спустя минуту раздался звон бьющегося стекла. Матвей быстро отскочил от стены, на голову посыпались осколки. «Упс, извини. Сейчас. Я гляну что-то, то, то и спущу тебе что-нибудь. Стору, например». Голос жили на затих, а Соболев, скинув винтовку, уставился в прицел. В конце улицы, метрах в пятистах, обозначилось движение. Парочка мертвяков вышла из-за угла здания и, покачиваясь, будто им спину дул сильный ветер, замерли. Развернувшись на 180 градусов, Матвей осмотрел улицу позади, откуда недавно они и пришли. Два убитых дворника по-прежнему валялись у стен, а между ними курсировала какая-то новая тварь. Такую парень еще не видел. Для собаки больно несоразмерной и угловатая, а для мертвяка – слишком низкая. Хотя, вспомнив трупы с оторванными ногами, он пожал плечами. Может, это как раз и оно. Только вот зачем оно ползает туда-сюда между убитыми пауками? Снова резко развернулся. Мертвецы исчезли. Зато на их место неспешно выходили люди. Три, пять, десять. Белая как бумага кожа фигуры выше среднего роста, с хорошо развитой мускулатурой, полностью обнажены, хотя первичных половых признаков не наблюдается. Лысые манекены. Вот кого они напоминали Матвею. Идут неспешно. Руки пусты. Выражение лиц пока не разобрать. Ветер опасности холодком прокатился по спине. Соболев резко присел и снова развернулся. Нечто угловатое и длинное неслось на него, стелясь по асфальту. 300 метров. Выстрел. Тварь, как почувствовав опасность, резко ушла в сторону, не сбавляя скорости. Выстрел. Выстрел. Пуля за пулей уходили мимо цели. Приближающаяся тварь ловко избегала ущерба, резко перемещаясь в стороны или припадая к самому асфальту. «Матвей, давай сюда, быстрее!» Рядом упала смотанная из плотных штор подобие веревки. Закинув СВД за спину, он подпрыгнул, ухватившись за ткань, и полез сверх, упираясь ногами выступы стены. Над головой загрохотал автомат, но он не стал оглядываться, сосредоточившись на подъеме. «Давай руку!» Ухватившись за протянутую ладонь, забрался на широкий подоконник, оглядываясь вниз. «Черт, пулемет и рюкзак внизу остались!» Жилин вытягивал наверх импровизированную веревку. «В сторону!» Быстрая тень, возникшая в проеме окна, толкнула Матвея в грудь, и он отлетел на пол, падая на спину. Треск автоматной очереди, глухие удары и шипящий звук будто прокололи емкость с газом. На секунду сознание выбило. Он приложился затылком об угол деревянного стола. Перед глазами поплыли мушки. В голове гудело, как в трансформаторной будке. Жилин, матерясь, пытался вытолкнуть из окна какое-то дергающееся тело. Судя по звукам, это давалось ему нелегко. Соболев кое-как сел, ощупал затылок. Кровь. Немного, но все равно неприятно. Поднял голову и увидел, как капитан долбит прикладом лысую голову, лезущего в окно мутанта. То, что это не человек, было понятно сразу. Руки, вцепившись в оконную раму, заканчивались огромными, сантиметров по 30 когтями, что впились глубоко в дерево. Голова содрогалась под ударами. Черная кровь забрызгала белый подоконник руки и грудь антона Скачив на ноги, Матвис споткнулся обьющейся на полу в конвульсиях тела, которое некогда было человеком. Мутация сильно изменила ноги и руки сделав их более гибкими и многосуставчатыми. Тварь, больше всего похожая сейчас на таракана с выпирающими вверх лапами, раскинулась на полу. Из-за расколотого, как грецкий орех черепа, шипением вырвалась струйка черной жидкости, а конечности конвульсивно дергались. «Матвей, помоги!» Переступив через монстра, он шагнул к окну и, сорвав чаку, сунул рогадышку в раскрытую пасть, лезущую в окно твари. «Вниз!» Они шарахнулись в разные стороны. «Приседай» и закрывай головы руками. Грохнуло. Помещение наполнилось пылью и ошметками плоти. Сразу вскочив на ноги, Сабалев бросился к выбитому окну и, сорвав с плеча автомат, принялся стрелять вниз, туда, где замерли оглушенные девять силуэтов. «Пять! Пять пуль в голову, не меньше!» Рядом возник сколоченный жилин. Трескотня автоматов усилилась, но результат оставлял желать лучшего. Противник при первых выстрелах рассредоточился. Два манекена бросились на стену, пытаясь забраться по лепнине наверх, а остальные кинулись в рассыпную, вертя из стороны в сторону лысыми башками, будто понимая, что это их основная ценность. Высадив рожок, Матвей перезарядил и вытащил еще одну гранату. «Их там не видно за лепниной! Попробуй осколочной!» Ребристая сфера ушла в окно, а парни снова присели. Чёрт! пулемет, наверное, осколками потекло. Антон перегнулся через подоконник, всматриваясь вниз. Один готов. Голова оторвало, а вот другой... Жилья не успел договорить. Четыре длинных лезвия вынырнули откуда-то снизу и прошили его грудь насквозь. Матвей бросился за товарищем, но не успел даже ухватить его за руку. Тело выдернуло из окна, и Антон полетел вниз. Рывком взлетев на подоконник, Матвей... Не задумываясь ни на секунду, прыгнул за товарищем 6 метров до земли. 4 7-миллиметровые пули эстота в голову, наклонившегося над капитаном монстра, удар ногами в хребет. Упал неудачно на выставленный локоть, вскочил, перекатившись, выпустил еще три, прямо в широкие черные глаза без зрачков, и с размаха печатал ботинок под коленный сустав. Хрустнуло, из глаз брызнуло чернотой, и манекен стал заваливаться на бок. Пистолет за пояс, автомат плечу. Огонь по тройке монстров, что развернулись и неслись обратно к месту схватки. Матвей стрелял по ногам. И эта тактика дала намного лучший результат. Двое упали. Один решил не связываться и рванул назад. Развернулся, меняя магазин. Последний. Промелькнула в голове мысль. Но тело действовало автоматически. Четверо. Расстояние от 70 до 200 метров. Плавный спуск. Мышку чуть влево и ниже. Хлоп-хлоп-хлоп. «Ближний есть. Упал. Пополз, каля острые зубы. Интересно, чувствуют ли они боль?» «Хлоп-хлоп. Сообразил, что ноги тоже нужно беречь. Опустился на карачки. «Ну, иди ко мне, псина!» Пуля вошла в глаз и вышла с осколками черепа. Тварь сунулась башкой вперед и затихла. Оставшиеся двое замерли у стены, видимо, решая, кто из них пойдет первым и получит пулю. Мертвяки-то они так уж и тупы. Кинулись навстречу вдвоем, бросаясь из стороны в сторону, пытаясь уйти от пуль. Один грохнулся на асфальт практически сразу, пуля разробила коленную чашечку, а вот второй заставил попотеть. Не добежал метров десять, рухнул, забился в судорогах. «Жилин! Антон! Ты как?» Матвей склонился над товарищем. Рыжий капитан лежал на спине и смотрел безоблачное небо. По лицу его струилась кровь, а на месте правого глаза – зея дыра. Гимнастерка и тело грейка были пропитаны кровью, а из груди торчали два обломленных костяных лезвия. Матвей сел рядом, нащипывая пульс на шее. Жилка еле трепыхалась. Жизненные силы покидали капитана. «Первичная идентификация». Сухой, отдающий металлом голос, заставил поднять голову и увидеть, как шевелятся губы Антона. Активация фазы настройки. Индивидууму присвоен локальный номер ОВР 78925. Фаза настройки завершена. Активирована четвертая локальная команда. Получен временный идентификатор. Кадавр. Джилин сел. Одним слитным движением, не опираясь на руки, также поднялся на ноги и совершенно механическим шагом двинулся по улице. Матвей смотрел ему вслед. Рука со вскинутым автоматом дрожала, а по лицу. Тикали слезы. Наконец, решившись и собрав волю в кулак, он нажал на курок. Раздался сухой щелчок. Патроны в обойме закончились. Глава 15 Нехило он тут навоевал. Густой бас, раздавшийся позади, заставил обернуться. Дубовые двери здания были открыты. На улицу высыпал десяток крепких мужиков в пехотных брониках с автоматами наперевес. Грамотно рассредоточились, затрещали автоматные очереди, фиксируя и добивая подранков. «Ты как бы я живой?» Рядом остановился мужик в камуфляже с погонами майора. «Знатно ты тут поработал. Десяток тварей в одно лицо. Молодец». Нас было двое. Матвей сидел, глядя в мостовую. Ничего не хотелось делать. На плечи давила вина. Опять он не спас того, кто стал близок. «И где твой товарищ тогда? Обратился, что ли?» «Ай, мои соболезнования. Ты-то как? Заражён, нет?» Майор отошёл, осматривая один из трупов, но продолжая поглядывать на парня. Рано на теле нет. На душе была такая пустота, что отвечал, не задумываясь, на автомате». «Но это не сильно-то и важно. У нас антидот есть. Можешь принять таблетку. Гарантирует иммунитет к заражению на сутки». «Где вы были 10 минут назад?» «Мой товарищ стал кадавром только что». Матвей сжал ладони так, что кулаки побелели. «Ну-ну, парень, мы же не вездесущие. Проблемы были внизу». «Товарищ майор, вас вызывает группа Веста». Рядом появился связист с радиостанцией за спиной. Антенна метра три высотой уперлась в притолок у косяка входной двери. «База слушает майор Самойлов». База говорит Веста. Товарищ майор, мы обнаружили и зачистили гнездо на северо-востоке. Малое сердце захвачено. Потери не менее 40% состава. Идем на соединение с Гаммой. Молодцы, парни. Мы тоже выдвигаемся. Встречаемся у лаборатории. Майор вернул рацию и, улыбнувшись, потер ладони. Ах, как хорошо. К вечеру тут такое закрутится. Ефремов, выводите научников. И кто-то меча остался. Строимся и выдвигаемся. Вокруг забегали солдаты. Из дверей здания стали выходить люди в гражданской одежде. Многие с ссадинами на лицах, хромали, подталкиваемые прикладами. Одного, не особо торопливого дядьку, хорошенько пнули под зад. Он упал на мостовую, и на миг его глаза встретились глазами Матвея. Сделав вид, что не узнал человека, он отвернулся. Байнов. Добрался-таки инженер до Угрежской. Но почему к нему такое отношение? Почему комитетчики избивают гражданских? Эй, парень! Рядом на асфальт упал желтый кругляш таблетки в прозрачном блистере. Ты с нами? Обещаю, ты сможешь отомстить за своего друга. Возможно, даже сам отправишь его в последний путь. Сейчас все мертвяки собираются у морга, а мы как раз туда и идем. Мне бы патронами рожиться. Косвады и автомату, и парочку гранат неплохо было бы. «Ефремов! Бери бойца! Выдай ему все, что попросит, и поставь к Симонову!» Матвей поднялся, убирая таблетку в карман, и пошел вслед за коренастым старлеем, обвешанным патронташами, как новогодняя елка, по пути подхватив весь мешок Антона. Утес уже кого-то прикарманил, да и в мешке покопались, оставив только два пустых рожка и банку сардин. Они прошли по большому вестибюлю, заполненному солдатами и гражданскими. Народ шумел, галдел и вообще вел себя так, будто находился на каком-то рынке. Вдоль стен зала стояли открытые деревянные ящики, из которых людям раздавали автоматы и патроны. Фамилия. Старлей обернулся, в руках блокнот и ручка. Соболев. Держи, Соболев. Рация, дальность 4 километра. Твоя группа номер 8. Командир Симонов. Шесть обоим для СВД, все бронебойно-зажигательные. Четыре рожка для калаша, две РКДшки, аптечка первой помощи. Ещё что-то? Девятка для АПС есть? Ствол на любителя. Где взял? Вроде и простой вопрос, а вот ответить на него сложно. Матвей растерянно махнул рукой куда-то в сторону. Но Ефремов уже тянул его за рукав, подводя какому-то замызганному мужичку, что вертел в руках обрез охотничьей винтовки. Штырь! Фу, Гражданин вольнонаёмный Симонов, ствол прибери, пока ты трупов не понаделал. Вот, знакомься, Соболев. Будет в твоей группе за снайпера. Давай, не тяни. Выводи своих, майор приказал строиться. Малой, держись под для кучера. Он прикроет тебя, если твари близко сунутся». Цыркнув на пол густой слюной, дядька подхватил свой вещмешок и направился на выход, а за ним потянулся весьма колоритный и разнокалиберный отряд. Два мужика в белых медицинских халатах покатили пульмет. Молоденькая девчонка в коротком платье со школьным рюкзаком за спиной и винтовкой Мосина в руках и три парня с калашами, явно с восточного района. Все в модных штанах-клёш и кепках, заломленных на затылок. «Ну, чего я застрял-то, пассажир? Двигай маслами за штырем. Я кучер. Смотреть буду за твоей тушкой. Чтоб не убёг, ну и не сожрали». Кучер тоже оказался весьма колоритной особой. Белая некогда майка в жирных разводах, накинутый на плечи клетчатый пиджак с рукавами, закатанными по локоть, треники с надутыми коленями и обут в растоптанные домашней тапки. В руках он держал знакомый Матвею НСВ с посеченными осколками прикладом. Че вылупился? Машинка моя нравится. Я сам бледнею, какая вещь. Давай-давай-давай, двигай!» Отряд вышел на улицу и последовали за командиром направо, туда, где строились разнокалиберные отряды. Став строя рядом со школьницей, Соболев принялся осматривать собравшийся народ. Никого тут только не было. Студенты и клерки, рабочие заводов и девушки из ткацких фабрик, плечистые парни со спортивного университета стояли плечом плечу с солдатами и пожилыми милиционерами, которых тут, кстати, было не менее четверти. Разглядывая толпу, Матвей почувствовал взгляд и, найдя глазами источник, кивнул, здороваясь. Раиса Карпова, начальник первого отдела завода номер 8 была одета в военную форму, ладно сидевшую на ней, и стояла во главе своей группы, то есть была ее командиром. Дочери Байнова он не разглядел, а вот самого главного инженера увидел в небольшом отряде, что стоял плотной группой под охраной нескольких солдат. Уже знакомый Матвеев майор в сопровождении нескольких милицейских чинов встал посреди улицы и, подняв к улицу мегафон, заговорил. Голос его разнесся над толпой, и народ притих, вслушиваясь. «Я не буду говорить долго. Многие из вас задачу уже знают. Поэтому пройдусь коротко. Вчера в город проникла зараза, заброшена на территорию страны из соседних государств, что только и мечтают подорвать наш социалистический строй. «В городе была объявлена эвакуация. Многие из ваших семей уже вывезены за стену. Сегодня здесь собрались только добровольцы. Наша задача – пройти восточную часть города к зданию центрального морга и очистить его от вражеских недобитков и зараженных людей. Напоминаю, вам заражение не грозит. У каждого есть выданные таблетки. В случае хранения – просто примите их, и зараза вас не коснется». «Наша текущая задача – до конца дня взять под контроль здание морга и медицинской лаборатории. Командиры групп, подойдите ко мне!» Новость о том, что за распространением вируса стоят вражеские агенты, не удивила Матвея. Такие люди, как студент Миша, не могли провернуть такое масштабное злодеяние самостоятельно. Все смешалось в городе. Мертвецы, захват лаборатории, немецкие диверсанты, танки, бьющие по площади – десант на заводе, занимающийся эвакуацией продукции секретных цехов, и Вяземский со своими танкистами, занимающимися эвакуацией людей и больных с больницы. Создавалось впечатление, что правительство и силовые структуры не контролируют ситуацию. Каждый в меру своей осведомленности приоткрывал картину происходящего, но не обладал полнотой информации. Вот и сейчас было совершенно непонятно, зачем гнать моргу два десятка отрядов, половина из которых – Совершенно неподготовленные люди. Гражданские, а то и совсем дети. На улице собралось не менее пяти сотен людей, и из них только половина были солдатами или милиционерами. Кинув взгляд на свой отряд, Соболев только поджал губы. Но куда они таким составом будут прорываться? А если кроме зараженных там будут опытные стрелки? Ведь лаборатория наверняка охранялась. Значит, те, кто ее захватил, тоже не лыком шиты. Майор, закончив раздавать указания командирам, скомандовал построение и движение к восточной окраине города. Колонна растянулась по улице. Отряды, следуя странному и непонятному порядку, двигались вперёд. Видно было, что многие из гражданских нервничают, переговариваются, оглядываются по сторонам. Солдаты наоборот шли молча, сосредоточенно, держа оружие наготове. «Дядька, а ты снайпер? Где воевал?» Девчонка с моськой догнала и пошла рядом, стараясь идти в ногу. «Снайпер он, ага, несмешимые тапочки. Ты посмотри, как он держит свою шпалу». Кучер, шедший позади, встрел в разговор. «Кто ж винтарь на левое плечо-то вешает? Да еще стволом вниз. Эх, клема он, а не снайпер. Вот, смотри на профессионала». Дядька выпятил грудь и закинул утес на плечо. «Держись меня, мелкая, я тебя пригрою, а ты, агарок, сам по себе тогда!» Матвей пропустил колкость кучера мимо ушей. Спорить с этим самодовольным типом было себе дороже. К тому же девчонка действительно смотрела на него с нескрываемым любопытством. «Да, немного стрелять умею», – ответил он, стараясь, чтобы голос звучал дружелюбно. «Воевал, кое-где воевал, а сейчас я не снайпер». «Сейчас я такой же доброволец, как и вы все». Девчонка, кажется, разочаровалась. В ее глазах пропал интерес. Она что-то буркнула себе под нос и переключила внимание на кучера, который, раздуваясь от гордости, рассказывал ей о своих подвигах в тире Досаав. Колонна двигалась медленно, словно огромная змея, ползущая по раненому городу. Дома зияли выбитыми окнами, на улицах валялись обломки мебели, мусор и трупы. В воздухе витал тошнотворный запах гнили и гари. Чем ближе они подходили к восточной окраине, тем меньше становилось целых зданий и тем больше следов разрушений. Становилось очевидным, что здесь развернулись ожесточенные бои. На площади Гастела замерли десяток сожженных грузовиков и пара сотен расстрелянных тел, как солдат, так и гражданских. Колонна разделилась на четыре ручейка, втягиваясь в переулки. Все убитые, кроме прочих ран, имели одну-две дырки в головах от пуль. Матвей почувствовал, как нарастает напряжение, как сжимается пружина страха в глазах окружающих его людей. Внезапно впереди раздались выстрелы. Отряд замер рядом со входом в парк. Послышались крики и ругань. Затем кто-то заорал. «Зомби много! К бою!» И затрещали автоматы и пистолетные выстрелы. «Вперед, ребятки!» Идем по правому краю леска. Штырь рванул вдоль ограды ко входу в парк, туда, где минуту назад исчезли за деревьями мужики впереди идущего отряда. Следуя за лидером, отряд углубился в парк, впрочем, не отходя далеко от невысокой металлической ограды. Деревья были еще невысокие. Парк заложили по случаю 15-летия со Дня Победы Великой войны, и за эти 12 лет тополя и клёны не успели сильно разрастись. Затрещали автоматы тройки парней. Сухо треснула моська. Мужики в халалах бросились на землю, разворачивая свой пулемет. Матвей, прислонивший к стволу молодого клёна, наблюдал, как впереди, метрах в пятидесяти, группа гражданских, используя подручное оружие, забивает в земле пятёрку велосопротивляющихся мертвяков. И что это? Всё? А что так было шуметь? Можно было спокойно пройти мимо, угомонив всех пятью выстрелами. Бой, однако, уже перерос в побоище с убитыми с обоих сторон. Валяющийся на земле мертвец умудрился повалить одного из нападавших и вцепился зубами в его ногу, а кто-то из стрелков, решив помочь, изрешетил из автомата обоих. Не так он представлял себя пусть и добровольцев. Соболев сплюнул под ноги. «Цирк какой-то!» – проворчал он, сбрасывая с плеча винтовку. «Эй, вы там! Хватит фигней страдать! По сторонам смотрите!» Крикнул он, привлекая внимание парней из своего отряда. Те, оторвавшись от созерцания побоищи, кивнули и стали осматриваться. Матвей не стал вмешиваться. Он понимал, что сейчас главное – не податься панике и сохранить хладнокровие. Эти люди, напуганные и плохо вооруженные, представляли собой легкую добычу для настоящей угрозы. А она, эта угроза, наверняка где-то рядом. Он внимательно оглядывал парк, стараясь заметить хоть какое-то движение, хоть какой-то признак опасности. Вдруг из-за кустов выскочил в рваной одежде мужчина, размахивая окровавленным топором. Он бежал прямо на отряд Матвея, крича что-то нечленораздельное. Кучер, не раздумывая, вскинул свой пулемет и дал длинную очередь. Мужчина упал прошитой пулями, не добежав до отряда и десятка метров. Штырь выругался. «Кучер, мать твою, что ты творишь? Экономить патроны не учили? Там же один зомби был!» Кучер пожел плечами. «Так он же бежал на нас! Я что, должен был ждать, пока он меня топором зарубит?» Матвей промолчал. Выйдя из-за дерева, он подошел к убитому и присел, рассматривая раны. «Что ты тут разглядываешь?» Рядом присела девчонка. «Да ничего. Просто мужик не был укушен. Это обычный гражданский. Видимо, сильно испугавшись и побежавши, куда глаза, глядят. Хватит там гуторить, двигаемся. Мимо прошел командир отряда, и парни-автоматчики. Еще пару раз они встретили в парке разная по численности группы мертвецов, и, не жалея патронов их уничтожили. Мертвецы показались Матвию какими-то вялыми и ослабленными, потерявшими интерес ко всему. Они шатались из стороны в сторону. Падали под градом пули практически не напали на бойцов отрядов, если те не приближались. «Восьмой отряд!» – зашипела рация, висящая на поясе у Матвея. Симонов, ответь!» «У аппарата!» Штырь появился рядом, выдергивая рацию из ремня. Симонов, давай со своими ускоряйся. Зачистите дом на углу Живелого. Там хорошая видимость на подступы к моргу. Снайперов своих на крыше посади». И одного бойца в прикрытии. Остальных выселение к 10 отряду, как понял. Так точно, гражданин начальник, всё сделаю. Давай. Время тебе полчаса, доложишь. Ну, чего и пялимся. Штырь сплюнул окурок на землю и затоптал ботинком. Двигаем на Жевалова. Там, я помню, ювелирный рядом был. Надо глянуть. А то ж все, кому не лень, в городе мародёрят. Одним мы эту страну спасаем. Отряд двинулся по указанному адресу. Дом на углу Живелого оказался шестиэтажкой с выбитыми стёклами и следами пожара на верхних этажах. Подъезд был завален обломками, но проход оставался. Штырь, кучер и двое автоматчиков вошли внутрь. А Матвей и Девчонка остались снаружи, осматривая окрестности. Вскоре командир высунулся из окна второго этажа и махнул рукой. «Чисто! Заходим!» Внутри дома царил хаос. Повсюду валились разбросанные вещи, осколки стекла и бумаги. На стенах виднелись следы копоти и пуль. Выбитые двери квартиры зеяли тёмными провалами, однако никто на них не бросался. Дом был пуст. Ни мертвяков, ни трупов, и уж тем более живых. Отряд быстро поднялся на крышу. Оттуда открывался отличный вид на морки и прилегающие улицы. Матвей выбрал позицию, устроившись на ровной площадке короба воздушной вентиляции. Девчонка, поняв, что для нее места не остается, собралась на рядом стоящую будку лифтовой шахты. Штырь, оглядев окрестности, мыкнул. «Красота! Теперь идем к десятому отряду. Ты!» Он ткнул пальцем в одного из трех парней-автоматчиков. «Займи позицию на лестнице перед выходом на крышу. Если мертвяки полезут, прикрывай снайперов. Остальные со мной вниз! У нас еще дел полно, времени нет!» Матвей прильнул к прицелу винтовки. Морг представлял собой мрачное длинное двухэтажное здание с зарешеченными окнами. Вокруг него валялись тела убитых мертвецов и не только. Изучая площадь, он нашел сдувшиеся коллексы пауков-дворников, насчитав их не менее пяти штук. Видимо, здесь уже шли бои. На крыше никого не было видно. Внезапно в одном из окон морга мелькнула тень. Матвей напрягся, стараясь разглядеть, кто там находится. Вскоре в окне показался человек с автоматом. Он выглянул из окна, чуть ли не свесившись вниз, словно выискивая кого-то. Матвей прицелился, но не стал стрелять. Он решил подождать и посмотреть, что будет дальше. Глава 16. Как тебя зовут-то хоть? Минут через 5 наблюдений. Девчонка не выдержала повисшего молчания. Меня Машка Стрельцова. Я призерка летних соревнований по полевой стрельбе. Матвей Соболев, инженер-конструктор. Не очень-то ты похож на инженера. Скорее на студента. Девчонка усмехнулась, поправляя выбившуюся челку. Твои все живы? Успели эвакуироваться? У меня тут никого нет. Семья в столице. Везет. А мои все сейчас где-то пройдут по улицам. И батя, и мамка, и два младших братика. Сейчас самое страшное – это увидеть прицелых лица. Голос Маши охрип, и она замолчала, всхлипывая. Матвей не мог найти слов утешения для девушки. Трагедия, разыгравшаяся в городе, вырвала из привычной жизни тысячи людей, оставив ей еще раны в душах. Ему показалось, что любые слова утешения сейчас прозвучат фальшиво, поэтому просто промолчал. Тем временем обстановка вокруг морга стала меняться. Мужик в камуфляже, маячащий в окне второго этажа, в итоге исчез, Хотя Соболев отвлекся тоже.